Глава четвертая. 6 июля 1918 года. Утром 6 июля, недавно снятый с должности заведующего отделом борьбы с иностранными разведками, Яков Григорьевич Блюмкин, 20 лет от труда, по партийной принадлежности Левой ССР, пришел в общий отдел и взял у Любочки чистый бланк. Потом пошел к себе в кабинет, который никто у него не отнял, и сам напечатал двумя пальцами такой текст – Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией уполномочивает ее члена Якова Блюмкина и представителя революционного трибунала Николая Андреева войти непосредственно в переговоры с господином германским послом в России графом Вильгельмом Мирбахом по делу, имеющему непосредственное отношение к самому господину германскому послу. Секретарь комиссии ксенофонтов, председатель комиссии Дзержинский. Полюбовавшись на убедительно выглядевший документ, Блюмкин достал какую-то хозяйственную бумагу и скопировал подпись Ксенофонтова. Получилось мало похоже, но это не играло роли, потому что подпись Ксенофонтова никому за пределами Рождественки не была известна. С мандатом в черной папке Блюмкин поднялся к председателю. Держинский прочел мандат, поправил опечатку и размашисто подписался. Потом недобро улыбнулся и сказал — Славно ты подделал подпись, Блюмкин. Талант у тебя по этой части. — Стараемся, — ответил Блюмкин. — Желаю удачи. Жду со щитом. Ошибиться нам с тобой нельзя. Сегодня на съезде Советов мы должны ликвидировать фракцию твоих товарищей по партии. Боливар двоих не свезет. Держинский имел в виду рассказ американца Генри, о существовании которого... Как и автора, Блюмкин не подозревал, но со словами Феликса эдмунч он сразу согласился. «Твоя акция. Бигфордов шнур революции», — закончил Дзержинский. «Иди. Не торопись, пускай работает Андреев, у него твердая рука». Дзержинский хотел было закончить свое напутствие латинской фразой Идущий на смерть приветствуют тебя, но передумал». Блюмкин не знает латыни. Ее в хедре не изучают, а латынь-семинарскую председатель подзабыл. Дальнейшее Блюмкин на следствие описал так. «Без комиссии я поехал домой, в гостиницу «Элит» на Неглинном проезде, переоделся и поехал в первый дом советов. Здесь уже ждал меня Николай Андреев. Там мы получили снаряд, последние указания и револьверы. Я спрятал револьвер в портфель. Бомба находилась у Андреева, также в портфеле, заваленная бумагами. Из... «В метрополе мы вышли около двух часов дня. Шофер не подозревал, куда он нас везет. Я, отдав ему револьвер, обратился к нему, как член комиссии, тоном приказания. Вот вам кольт и патроны. Езжайте тихо. У дома, где остановимся, не прекращайте все время работы мотора. Если услышите выстрелы, шум, будьте спокойны. Денежный переулок, что идет от Арбата параллельно Садовому кольцу в сторону Причистенки, в обычное время тих и малолюден». Обширный, претенциозный особняк, построенный в начале века, который выделили в Москве германскому посольству, принадлежал до революции сахарозаводчику Бергу. Берг скончался, и вдова с многочисленными детьми, которую, разумеется, выселили, была искренне рада, что ее особняк попадет в хорошие руки. Немецкое посольство для сохранения дома и оставшейся в нем мебели, гобеленов и ковров было спасением. Наш дворец... Записал в дневнике советник посольства барон фон Ботмер, вполне заслуживающий такого названия, кроме нескольких залов и многочисленных помещений для прислуги, насчитывает еще не менее 30 комнат.